Глава 14. Каверна кишела червями. Они скользкой синеватой массой изливались из проихи в скале и растекались шевелящимся озером по камням, так что из сплошного бурлящего потока торчали лишь редкие сталактиты. И тени долго. Подгрызенные прожорливыми гжотами, они буквально таяли, обрушиваясь и исчезая за считанные мгновения. От затопления бурлящей червивой массой подземный город пока что спасало одно — его защитники. На всех выходах, кроме того, по которому сейчас пробирался их небольшой отряд, отважно сражались крылатые воины. Им доставалось. Черви, как Айрин уже успела заметить, оказались не слишком безобидны и пытались раздавить и заживать ненавистных двуногих, не пускавших их на свет. Иногда у них даже получалось. Проход в каверну был узким, да еще и скрыт неудачно лежащим валуном, потому стражи до сих пор не заметили утечки противника. Хорошо их отряд вовремя подоспел. Аэркор, не сбавляя скорости, взорвал очередного гжота и занял оборонительную позицию в проходе, явно намереваясь стоять до последнего. — Такого массового прорыва еще не случалось, сколько я себя помню. Прошелестел столичный страж, побледнев. Видно было, что бедолаге страшно, но он пересилил себя и встал чуть позади аэркора, чтобы не мешать и в то же время подстраховывать, добивая тех, кого воин пропустил. Черви перли плотной стеной, почуяв прореху в обороне. Подойди они немного позже, несколькими заблудшими кжотами в переходах дело бы не ограничилось, затопили бы напрочь. Бездельничать, когда другие сражаются, Айрин не привыкла. Улучив момент, она поднырнула под рукой Аэркора, не обращая внимания на его гневный возглас и ввинтилась в гущу червяков, кромсая их направо-налево. К сожалению, толку от ножа, пусть и длинного и острого, было немного. Кажется, гжоты даже не замечали ее усилий, во всяком случае не огрызались, как на стражей. Девушка чувствовала себя как в кошмарном сне, когда пытаешься куда-то добежать или пробиться, а вместо этого висишь в пространстве, увязнув как муха в стеклоклее, и ничего не получается. Но ну, должно же у этих гадов иметься уязвимое место. Девушка замерла, вглядываясь в колышущиеся склизкие спины. Червяки обтекали ее, как настоящая вода-утес, стараясь не прикасаться к костюму, но и не выказывали явной агрессии, как по отношению к Аль. Словно она такой же камень, как тесто локтиты, только невкусный. Неподалеку в особо плотное скопление червей врезался потрескивающий энергетический шар, брошенный кем-то из стражей. Похоже, подкрепление подошло. Те, что сопровождали Айрин, так не разбрасывались снарядами, и экономили силы. Костюм чуть нагрелся, компенсируя перепад температур, и девушку осенило. Нужно устроить небольшой взрыв. Умеренные силы, чтобы не обрушить пещеру. Скорее, волну огня или что-то вроде. Раз нано-боты сумели превратить осколок камня в настоящий нож, возможно, они и на что-то другое, более глобальное способны. Главное, чтобы ядерную боеголовку из нее не сотворили, на остальное она согласна. "Хайкор, ты умеешь делать щит как мать кланов?" крикнула девушка в перерыве между атаками червей. Они то наползали приливной волной, то притормаживали, собираясь силами. "Да, а зачем их не сдержать? Они пробивают щиты", с досадой отозвался страж. Шептать и скрываться смысла уже не было. И поле боя то и дело оглашали команды, натужные хрипы сражающихся и вскрики раненых. «По моему сигналу закрывайте щитами! Все!» Распорядилась Айрина и принялась методично пробиваться к истекающей червями трещине. Если получится заодно закрыть ее, расплавив породу, то вообще отлично. и не думали ее останавливать. Разве что толкались иногда. Но сами первыми старались откатиться подальше. Им явно был не по душе гладкий материал ее костюма. Остановившись у самой трещины, Айрин прикрыла глаза, вызывая командное меню нано-ботов. Без лишней необходимости она старалась его не открывать, поскольку большая часть пунктов ей все равно была недоступна. Смешно, конечно, она единственный человек в мире, в котором обитают нано-боты, но для управления ими у нее не тот уровень доступа. Каким образом определялся тот самый уровень, оставалось для Айрин загадкой. Но периодически он менялся. Некоторые функции разблокировались с совершеннолетием. Другие, когда она поступила в академию. Сейчас она бы безумно обрадовалась, если бы не обстоятельства. Почти все строчки, неподвластные ей ранее, теперь горели зеленым. «Пользуйся, не хочу». Только одно «но». Как именно вызвать то, что ей нужно? Разбираться с программированием команд некогда. Оставалось положиться на визуализацию и силу желания. Обеспечили же они и оружие, когда Айрин его сильно захотела. Ну, значит, и сейчас сработает. О возможности провала она старалась не думать. Сейчас, крикнула она, приседая на корточки и порукаять загоняя кинжал в камень. Невозможно. Невероятно, но факт. Лезвие вошло в сплошную скалу, как в масло, и Арина ощутила, что по ее рукам, начиная с пальцев, поднимается спираль чистой энергии. Кожу заколола мелкими иголочками, костюм взвыл, сигнализируя о перегреве, но девушка этого не чувствовала, сосредоточившись на одной единственной задаче — выжечь всю пещеру плазмой к чертям. Глаза жгло, пот заливал лицо. но она упорно держалась за рукоять кинжала, словно за край пропасти, и мысленно воспламеняла все окружающее пространство, кишащее скользкими серебристыми телами. Полыхнуло так, что она чуть не ослепла даже с закрытыми веками. Волна жара, которую она сгенерировала, прокатилась по пещере. Айрин словно сама была этой волной, сжигала, уничтожала омерзительные, корчащиеся в и продолговатые тела червей и превращала останки в пепел. Чтобы наверняка. Преграда, в которую она, плазма, уперлась, отрезвила и притормозила ее. Миссия выполнена, гжоты уничтожены. Неожиданно всплывшая надпись окончательно разрушила овладевшей девушкой своеобразный боевой транс. В сознание Айрин вернулось обратно в тело так резко, что у нее закружилась голова. Раздались возгласы. Возмущенные, удивленные, болезненные. «Что ж, главное, все живы», — подумала она, прежде чем провалиться во тьму. Аэркор осторожно, стараясь не делать резких движений, подошел к неподвижно лежащему хрупкому с виду телу и оглядел на предмет повреждений. Вроде бы все в порядке, но кто знает тех убогих? Хотя гостья их клана уже не раз доказывала, что отличается от своих соплеменников. К примеру, каким-то образом она научилась управлять энергией не хуже Аль. Страж до сих пор не мог принять увиденное. Но похрустывающая под ногами труха, все, что осталось от величайшего нашествия гжотов за последние десятилетия, отлично убеждала в реальности произошедшего, а оплавленная порода там, где лишь минуту назад зияла пещера, и вовсе заставляла уверовать в невозможное. Такие мощные атакующие вспышки получались у двух-трех воинов высшего ранга. и те в данный момент отсутствовали в столице, так что помочь не сумели бы при всем желании. Кто бы мог подумать, что убогая тоже способна на нечто подобное. Невероятно. Бережно подхватив ее слишком тонкое и легкое тело на руки, аэркор размашисто зашагал по очищенному коридору вверх к жилым секторам. Группа, с которой он успел неожиданно быстро сработаться, поспешила следом, уже привычно прикрывая его от возможных атак. Но черви растеряли весь запал и уже не бросались на стражей. А если и попадались им навстречу, то пытались вяло уползти и спрятаться. Их все равно безжалостно добивали. Не хватало еще, чтобы один из них случайно нашел выход на поверхность. Ближе к спальным районам они столкнулись с движущейся навстречу группой зачистки. Валькирии из личной гвардии матери кланов оглядели до сих пор не пришедшую в себя Айрин с брезгливым недоумением. «Это она, что ли, убогая? Щуплая какая-то», — переглянулись они. Сомлела от вида гжотов или нанюхалась их выделений? Буянить будет?» «Не будет», — отрезал Айркор. «Она всех гжотов и уничтожила. Одна. Потому выгорела». Он с сожалением и сочувствием взглянул на девушку в своих руках. Та не приходила в себя, и с каждой прошедшей минутой в душе стража поднималось все больше сомнений и опасений. А ну, как она напрочь выжгла свой дар! Саль, особенно молодыми, не оперившимися птенцами, это происходило не так уж часто, но случалось. Как раз вот в таких критических ситуациях. Валькирии переглянулись и дружно не поверили. Да и кто бы поверил? Если бы Аэркор не присутствовал при этом лично, не видел своими глазами, сам бы первым рассмеялся в лицо, сморозившему подобную глупость. Убогая? Выжгла? Бред. Но факт. Доказывать, впрочем, страж никому ничего не стал. Сами увидят, услышат рассказы очевидцев и убедятся. Протиснулся мимо воинственных дев и поспешил дальше, наверх, уже быстрее. поскольку уверился в безопасности переходов, несмотря на склонность к поверхностным суждениям и сплетням, работу свою валькирии выполняли на совесть и коридоры оставили после себя вычищенными до блеска. Аэркор перевел взгляд сияющих чистотой камней на безвольно покачивающуюся в его руках девушку, и она и он сам были заляпаны слизью, гжотов чужой кровью и кто знает еще чем. Пожалуй, прежде чем нести ее в комнату, лучше им обоим привести себя в порядок. И страж сменил направление, чтобы довольно скоро выйти к купальням. Там все осталось точно так же, как было до вторжения. Тихо капала жидкая энергия с одного из сталагмитов, и ритмичный звук эхом разносился по пустой каверне. Кроме них больше никого. Остальные зачищают переходы и отслеживают расползшихся червей. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы хоть один из них добрался до поверхности. Иначе не сдобровать всем живущим. Осторожно перехватив Айрин поудобнее, Страш медленно погрузился в теплую жидкость с облегчением чувствуя, как его изможденное тело заполняет энергия, а мягкие волны смывают грязь и усталость. Он мог очиститься и самостоятельно, пропустив по телу небольшой разряд, но не был уверен, как на это отреагируют бескрылые. То, что она умудрилась устроить там, внизу, уничтожив большую часть нападающих и оплавив трещину, он осознать и принять не мог до сих пор. Но если девушка и в самом деле владеет даром аналогичным Аль, купание в источнике пойдет ей только на пользу. Чуть позже, когда все успокоятся и убедятся, что расползшиеся гжоты уничтожены, Купальни не заполнит израсходовавшие силы стражи. Озера щедро делятся накопленной силой, залечивая заодно мелкие порезы и ссадины. Айрин пошевелилась в кольце его рук, и Аэркор бережно придержал ее голову, чтобы она не погрузилась целиком. Вряд ли ей это поможет. Пить густую жидкость в бассейне даже стражам нежелательно. После этого долго болит голова, и изнутри распирает мощь, а управлять даром становится куда сложнее, словно он принадлежит кому-то другому, а не тебе. Девушка никак не приходила в себя, чем изрядно нервировала стража, к тому же ее костюм потерял былой блеск и гладкость, теперь больше походя на влажную тряпку. Так что Айркор решил, что он уже достаточно отмыл гостью и выбрался из бассейна. Арина четливо потряхивала то ли от нагрузки, то ли от холода, все же источник куда теплее воздуха. Так что он поторопился отнести ее в жилые кварталы. Отведенная гостям Анфилада была пуста. Похоже, его подчиненные помогали местным избавиться от неожиданной, хоть и привычной уже напасти. Ну и молодцы, будет им практика. Сказать по правде, приграничные заставы давно уже охраняли владения Аль от посягательств убогих, вместо того, чтобы уничтожать расползающихся гжотов. как это было изначально задумано. На поверхность черви не вылезали так давно, что отряд Аэркора с ними не сражался ни разу. Будет что рассказать приятелям. Зато столичные щеголи, несмотря на внешнюю изнеженность, отражали нападки рвущихся из недр гадов с удручающей регулярностью. Им бы радоваться, что служба в приграничии вместо самой опасной постепенно превращалась в самую ленивую и расслабленную. Но да и мать кланов — это затишье изрядно нервировало, заставляя подозревать худшее. Вдруг гжоты успели настолько расплодиться, что проточили горы насквозь и ныне заполняют земли убогих. Те сопротивляться червям никогда не могли. Мало того, раз попробовав омерзительную слизь, бескрылые приобретали болезненную зависимость от нее, заставлявшие их вновь и вновь поглощать субстанцию до тех пор, пока их слабые организмы не сдавали окончательно и не погибали. Страж с вновь вспыхнувшей тревогой оглядел Ирин, что так и пребывала в обмороке. Не станет ли она тоже зависимой от скользкой пакости? На запретной скаледы да и сегодня в переходах, Девушка не демонстрировала спутанности сознания, действуя четко и выверенно. Но что, если она поддалась губительному воздействию? Недаром же так долго в себя не приходит. И что ему делать в худшем случае? Убить-то он ее точно не сможет. После того, как они бок о бок расчищали коридоры от гжотов, Айрин незаметно, но уверенно перекочевала в категорию его соратников. Возможно, неравных. но точно немногим ниже его самого по уровню подготовки. Кстати, неплохо было бы подтянуть ее навыки. С оружием она обращается мастерски, а вот даром почти не владеет. Справилась лишь благодаря инстинктам. Так дело не пойдет. Нужно будет с ней позаниматься отдельно. Самоконтроль, медитация, начать с мелочей вроде энергетической нити. Мысленно на страж уже составил учебный план. «Главное, чтобы Айрин наконец-то очнулась».